Когда Швер закончил что-то рассказывать Дейну, произошла удивительная вещь. Вперед выступила свирепого вида пожилая Шверка, топая толстыми ногами, похожими на стволы деревьев. Она по-шверски сказала несколько слов Дейну, а потом, сделав жест уважения, повернулась и исчезла в скрытом среди кустов проходе. За ней последовал весь клан. За исключением пяти встречавших шверов, которые проводили Дейна и его товарищей к наземным машинам. Рип был уверен, что они едут теперь другим путем, и тревога снова охватила его. Но в этот момент машина выехала прямо к остановке Магура. Чувство облегчения разлилось по всему ноющему телу Риба, когда он наконец плюхнулся на сиденье. Остальные расселись вокруг него в пустом коконе. Дэйн тяжело вздохнул и закрыл глаза. Магур медленно тронулся. «Вот вещь-мешок стина», — сказал Фрэнк Мура, продягивая его Дейну. Он с опаской дотронулся до обмякнувшего пузыря с болтающимися трубочками, зажатого у торса на подмышкой, и спросил. «Кстати, что это за штука?» «Какое-нибудь ультразвуковое пыточное орудие?» «Музыкальный инструмент», — ответил Ван Райк, едва не давясь от смеха. Рип вытаращил глаза. «Этот жуткий шум музыка?» Все рассмеялись. «Называется Волынка», — сказал Дейн, стараясь дышать ровно. «Когда я стал надувать ее по дороге туда, Стин предупредил меня, что она смазана маслом и какой-то патокой». И поэтому стенки пузыря могут слипнуться. Вот тогда я понял, что попал в беду. Играть на ней прямо кошмар. Он тихо засмеялся. Наверное, она звучит лучше в руках знающего человека. Стин успел только показать, как из нее извлекать ноты. А мы с Али подобрали начало мелодии шверского победного марша. Потом уже надо было идти. Но, видите, сработало. Ван Райк покачал головой. «Дело тут не в марше. Они, наверное, даже не узнали его. Им понравилось то, что ты твердо стоял на земле и играл на этой нелепой штуковине, пока придурковатый швер крошил камни около твоих ног». Рип спросил. «Хотелось бы мне знать, что они тебе сказали». Дэн да опять вздохнул. «Подожди минуту». Кажется, мне уже никогда не отдышаться. Ух! Отдохни, — посоветовал Джеллика, похлопав Дейна по плечу. Расскажешь, когда будем в невесомости. Ты там держался молодцом. Похвала редко звучала из уст капитана, и худое длинное лицо Торсона залилось краской. Чтобы не смеяться, Рип смотрел в окошко, пока Кокон входил в зону меньшей гравитации. Тяжесть потихоньку отпускала тело, оставляя лишь ощущение покалывания в суставах. Рип растирал себе плечи, остальные тоже разминали шею, локти, колени. Наконец Дэйн проговорил. Ну вот и полегчало. А Али оказался абсолютно прав. Этот гражданин заявил, что я вел себя с достоинством, и он никогда не поверит, будто я мог бы обесчистить кровь, Или преградить стезю?» «Что?» — воскликнул Ван Райк, подняв белые брови. «Так им сказали». «Сие суть кровь, стезя и грядущее завоевание», — тихо проговорил Суперкарга. «Традиционная формула Шверского кодекса чести». Дин кивнул. «Я так и подумал». Он говорил, что это, наверное, самый простой перевод в «семейный долг». Только для них было оскорбительно вызывать на поединок такую рвань, как мы, сказал Торсом с иронией. Пришлось, однако, иначе позор лег бы на всю семью, и догадайтесь, кто их к этому принудил. Рип и Ван Райк в один голос ответили. Клан Голм. Никто не засмеялся. Дейну Грюмо подтвердил. Точно. Им была не по душе эта обязанность, потому что они не верили будто мы действительно в чём-то виноваты. Поэтому с самого начала выбрали нейтральный путь. Ван Райк покачал головой, и если бы не Али, мы по недоразумению могли бы дойти до смертоубийства. Дэн серьёзно сказал, именно. Я не мог придумать ничего лучшего, как выйти на поединок и проиграть. В той гравитации я не смог бы поднять никакого оружия. Чуть не умер просто от того, что дул в этот проклятый пузырь. Он потрогал волынку. Как бы то ни было, мы продемонстрировали, что у нас с ними нет ссоры. Хотя, должен признаться, я был в полуобморочном состоянии, когда огромный швер рубанул своим мечом. Он поморщился. Во всяком случае, когда я рассказал им о флиндике и брошенных кораблях, Шверы заявили, что теперь они наши должники. Этот разбой их ужасно разозлил. Рип, вспомнив глухое рычание, сказал «Уж точно». Они говорят, что Голм с помощью управления торговлей завоевывает все больше влияния в ущерб другим шверским кланам, занимающимся торговлей. «Любопытно», — проговорил Ван Райк, сплетая пальцы, «очень любопытно». «И что?» — поинтересовался Джелико. «И то, что мы можем рассчитывать на их клан, если нам понадобится помощь». Джелико медленно кивнул. Все стали обсуждать подробности поединка. Когда Кокон добрался до микрогравитации, Рип почувствовал большое облегчение. Как душевное, так и телесное. У команды было приподнятое настроение, потому что они возвращались на Королеву Солнца. Только капитан Джелико сидел молча, его серые глаза глядели куда-то вдаль, словно он был всецело погружен в собственные мысли. На корабле всю историю пришлось рассказывать еще раз с самого начала, но теперь они должным образом отметили ее благополучное завершение в кают-компании, куда Фрэнк принес деликатесы, специально припасенные для подобного случая. Рип не мог не заметить, что капитан по-прежнему умолчал, если не считать двух очень коротких разговоров с Тангья и Яном Ван Райком. Рип счел, что это его не касается, но тут заметил, что Тао тоже наблюдает за капитаном. Время летело быстро, и несколько членов экипажа решили закончить на сегодня все дела и пойти отдыхать. Рип понял, насколько трудным выдался этот день. Несмотря на окружающую невесомость, его тело, утомленное двумя поездками к Шверам, молило об отдыхе. Между тем он чувствовал, что-то не так. Однако никто ничего не говорил. И Рип, наконец, поднялся и поплыл к двери, чтобы спуститься к себе в каюту и лечь спать. Дейн и Али уже ушли но не успел он опуститься и на четыре ступеньки, как услышал удар кулака по переборке и голос капитана. «Крейг, если они не вернутся через час, я сам отправлюсь во вращалку и вытащу их оттуда». «Ось вращения, рейл Коуфорд и Джаспер. Когда же они ушли?»